Bye. Павел шумил Дракон замка конгов Пролог, в котором говорится о том, что было давным-давно Жить в каменном веке, когда вся вселенная не надо громких слов Во-первых, не в каменном У них вполне культурное феодальное общество Во-вторых, Что вот ты взяла, что они живут хуже нас? Это же очевидно. Они оторваны от мира, от культуры. Ты когда в последний раз в музей ходила? А в театр? Не помню. Назови хотя бы год. Да ну тебя. И о серьёзных вещах. А тебе только бы похахмить. И я серьёзных. Если они не могут отдохнуть недельку на хануануа? Это ещё не значит, что их жизнь хуже нашей. А закаты у них просто изумительные. Ты когда последний раз закатом любовалась? С тобой невозможно серьёзно говорить. Почему ты всё время за них решаешь? Бог с тобой. Они сами решили уединиться, переселились на танку и разрушили все кабины 0Т. Это было 100 лет назад. А разве это что-то меняет? Конечно, меняет. Те, кто хотел уединиться, уже все вымерли. А их дети, может, хотят вернуться, да не могут. В чем-то ты права. Вот видишь, прости, Элли, но у тебя еще детство в попке играет. Ты никогда не сможешь посадить на место всех выпавших из гнезда птенчиков. Никогда не сможешь спасти от волков всех маленьких оленят. А если сможешь, волки помрут с голода. Я такая, какая есть. Не нравится найди другую. Ей и командуй. Всё равно я тебя люблю. Слышишь, глупенькая? крикнул он ей вслед. А когда поумнеешь, возьму тебя в жёны. Долго ждать придётся. Это точно. Я же сказал, когда поумнеешь, можешь быть доволен. Последнее слово осталось за тобой. Я жду тебя завтра. Жди. Жди, жди, жди. А послезавтра я уезжаю. Как? Ну ты, ты же, а я